Если бы не тот чертов суд, который уже маячил перед нами, я была бы совершенно счастлива. Моя жизнь состояла из сплошь и радостных событий, уютных домашних вечеров, разговоров о чем-то неважном, и о важном, конечно, тоже. И я бы многое отдала, чтобы все так и происходило дальше. Но Алла была Аллой. Пока мы с ней не разобрались, о спокойствии не могло быть и речи. «Слушай, это же Наташа, я надеюсь?» — спросил неожиданно Терлецкий, когда стоял у окна с Ромой. — В последние дни это было излюбленное занятие моих мужчин. Дима брал сына на руки, и они могли часами стоять и смотреть на проезжающие вдалеке машины. При этом Рома гулил так радостно и восторженно, что его папа успел наобещать ему целый автопарк. — Где? — бросила я гладить белье и подошла, чтобы взглянуть в окно. И тут же удивленно охнула. — В нашем дворе припарковался Харлей Вовы. с которого ссаживалась девушка в фате и коротком белом платье. При этом на ногах у нее были довольно массивные ботинки, а на плечах косуха. «Кажется, Наташка!» – растерянно произнесла я и посмотрела на Терлецкого. «И кажется, они с Вовой поженились?» Дима подернул плечами, как будто говорил этим, что с Вовой, возможно, еще и не такое. Я бросилась открывать дверь Наташа и ее новоиспеченному мужу. «Подумать только расписались, а если, конечно, это не какой-нибудь перформанс, с которого они ехали в виде жениха и невесты». «Ну?» – потребовала я ответа, как только двери лифта разъехались, и из него вышли светящаяся от счастья Наташа и немного смущенный Вова. «Только не говорите, что поженились!» «Если не надо говорить, то не скажем», – разулыбалась Наташа. «Ну нет, а нам почему ничего не сказали?» – потребовала я ответа. — А мы что-то решили так неожиданно и вдвоем. Но на праздник вам прикатили. Сейчас за шампанским сгоняю. Вова развернулся и исчез. Не успели мы ему и пары слов сказать. Я же, наконец, спустила Наташку в квартиру и крепко обняла. Даже плакать захотелось от того счастья, которое меня сейчас переполняло. — На, тебе взяла, — сказала подруга. И, сняв с запястья крошечный букетик невесты, протянула его мне. «Это пригодится», — кивнул Терлецкий и посмотрел на меня совершенно недвусмысленно. «А вообще, я не удивлен». «Зато удивлена я!» Пока Наташа разувалась, а Вова бегал за шампанским, которого потом принес целый ящик, мы с бабушкой и мужем успели решить, что праздновать такое событие будем не в ресторане, а дома. Во-первых, не хотелось привлекать к нам и без того повышенное внимание. Во-вторых, дома было как-то уютнее и спокойнее. Бабуля, окрыленная тем, что ей теперь можно было накрыть на стол, умчалась готовить, взяв в помощники Диму. Наташка же взяла меня под локоть и отвела в комнату. «Я пока никому не говорила, даже Вове. Тебе решила первой сказать». «Ты беременна», — прошептала я, догадываясь, о чем речь. «Сегодня был самый настоящий день прекрасных новостей». «Да, а как ты догадалась?» — прищурилась Наташа. «Ну а что ты еще могла мне сказать?» «А почему Вова не знает?» Наташа замялась. Потом выдала то, чего я не ожидала. «Я просто не хотела считать, что эта свадьба у меня, ну, по залету». «Глупости какие! Ты же сама говорила, что Вова хочет ребенка». «Да, хочет. Но мне тоже хочется, чтобы он женился на мне, потому что любит. А не потому, что у нас с ним потомство должно появиться». Наташа схлипнула и вдруг повисла на моей шее и расплакалась. Как оказалось позже от счастья. И я тоже всплакнулась с ней дуэтом, правда, недолго, до того, как в комнату заглянули удивленные мужчины. В общем же, это был самый счастливый и запоминающийся из дней для нашей семьи и наших друзей, который мы провели, забыв обо всех тревогах. Передышка перед тем, что ожидало нас уже через пару дней, которые пролетели слишком быстро, и мы отправились на судебное заседание.